«Согласен, это бесчестно, но в политическом смысле разумно. С помощью этого трактата я избавил, Ваше Величество, когда вы были еще несовершеннолетним от тягот внешней войны, из которой фронта... Вы помните фронту, Ваше Величество?» Король опустил голову. «Из которой фронта не приминуло бы извлечь для себя пользу. Вот почему я доказываю Вашему Величеству, что изменить сейчас политику, не предупредив наших союзников,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 «Ах, как мелкие все ваши расчеты! Как они ничтожны!» — вскричал король. «Но они верны! Сознайте сами!» «Послушайте дальше. Допустим, что можно изменить данному слову и обойти трактат. Ведь мы часто видели, как изменяют слову и обходят трактаты. Но это делается в тех случаях, когда можно приобрести значительную выгоду или когда трактат чересчур стеснителен».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 «Был фанатиком. На него находили минуты восторженности, иступления. В такие минуты он лопался, как переполненная бочка. Через щели всегда просачивалось несколько капель его мысли».